«Уже брюхатая к нему пришла, причем неизвестно от кого, и не надо. Я, в отличие от вас, знаю все из первых уст. У меня муж с Лазарь-Йосичем работает, так что он говорит, Линт буквально рыдал у него на плече, когда все случилось. Буквально рыдал». Из палаты выходила Галина Петровна. Чуточку испуганная, с пылающими от волнения молодости щеками, и беременные тот час расползались по углам, шипя, что, мол, хоть и академик о домашней одюшке жене не спроворил, так и таскается больничным, Дура! Галина Петровна провожала их грустными глазами и покрепче стягивала на болезненно набухшей груди белесую о дезинфекции общественную байку. Привезенные линтом пакеты с любовно упакованным батистом и шелком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 Потом пришел Николенька, и они впервые поцеловали.